Богатая добыча упущена, но мальчишкам, тем не менее, повезло. Не сделая Айк упору в переговорах на личность сожители своей матери, их бы не отпустили живыми. Вепрь продолжает помогать носителю, даже отбыв навсегда с острова. Очень рискованный подход. Второй раз, особенно если местные узнают, что могучая кучка в полном составе отправилась на землю, встреча с деревенскими охотниками в лесу для китара закончится плохо. С одной стороны, хорошо, что все разрешилось натянутым миром. С другой, случись драка, у меня бы с большей вероятностью появился бы шанс в ходе неравного боя получить управление над телом. Едва ли я смог бы убить всех врагов, но убежать точно смог бы. И, может быть, даже успел бы передать китару послание. Увы, не свершилось. Теперь придется ждать другого подходящего случая». А времени нет, по возвращению в град мальчишки тотчас же отправится наниматься в Ватагу. В Ватагу к нему. Если худшие мои догадки верны, я пропал. Я не знаю, на что способны Гахары на этой планете, но уже одно то, что один из моих преследователей смог, в отличие от меня, поглотить разум носителя, уже очень сильно пугает. То, что мой враг пережил спуск с орбиты, неудивительно. Гахары умеют работать с протоэнергией даже лучше меня. И про аналогичную моей способность занимать после смерти людские тела я знал тоже. Война с пришельцами идет не первый век. Но вот тот факт, что Гахар оказался ментально сильнее меня, заставляет задуматься. Что еще они могут в условиях этой аномальной планеты из неподвластного мне? Может и ничего. Все-таки спустя целых три месяца он по-прежнему скрывается под личиной простого охотника. Значит, тоже ограничен по времени в смене носителя. Иначе бы уже сидел минимум в ярле. Уже хорошо. Впрочем, главное сейчас для меня, сможет ли Гахар почувствовать мое присутствие в теле мальчишки. Вне планеты аномалий точно бы смог. Здесь же все мы, протомастера, превращаемся в инвалидов. Доступные крохи энергии для всех одинаковы. Может и пронесет. Теперь моя вера в свою важность для человечества еще больше окрепла. Если враги отправили за мной одного из своих, зная, что это практически наверняка дорога в один конец, значит, они меня очень сильно боятся. Гахары могущественны, но малочисленны. Для них важна каждая принимающая участие в экспансии особь. Другой цикл размножения, другие взгляды на время — Едва ли рискнувших продолжить погоню в условиях отсутствия протоэнергии много. Хотя... Все-таки буду исходить из того, что Гахар на планете один. Решаем проблемы по мере их появления. Не стоит заранее строить плохие прогнозы. Вот мальчишки без новых эксцессов покинули болотный остров уже хорошо. Доберутся без приключений до города тоже засчитаем как плюс. Пока не имею возможности напрямую вмешаться, занимаюсь анализом и усилением тела носителя. Четвертый узел закончен, принимаюсь за пятый. Когда снова придет моя очередь встать у руля, каждый лишний узел будет невероятно важен. Вот интересно, а что с троеростом у этого брона? Жаль, что носитель видит года, а не доли. Мне нужна информация.